Глава 29. Чёрт. Чёрт, чёрт. Вот дерьмо. И так далее, одно сплошное дерьмо. Я был чертовски близок к цели, но из-за чрезмерного усердия охранников вся эта хрень сошла с намеченного курса. Я урчал, как хорошо отлаженный двигатель, но при отключении сигнализации моё урчание прекратилось. Просто всё пошло не так, как я предполагал. От шефа я избавился на раз-два, но потом, уф, как я уже говорил, если все идет гладко, значит, скоро попадешь на свалку. А после того, как я устроил короткое замыкание с большим парнем, началась какая-то фигня. Но я не сдался. Ничего подобного. Я давно занимаюсь такими делами и знаю, что ничто не идет по накатанному пути. Шестое правило Райли. Если случится обделаться, держи на готове рулон туалетной бумаги. Я и держал. В каком-то смысле я был даже рад, что столкнулся с проблемой. Я ведь говорил, что если все идет гладко и легко, я начинаю нервничать. Когда дело катится, словно хорошо смазанный шар для боулинга, я дергаюсь. И когда оно натыкается на сучок, я обычно немного расслабляюсь. Помеха? Здорово. Расслабься и получай удовольствие. И переходи к плану «Б». У меня всегда есть на готове план «Б», иногда даже... Несколько вариантов. Какой из них я выберу, зависит от вида помехи и от того, когда она случается. В данном случае я был в Энджпиле. Если бы не пара незначительных колдобин, я бы уже достиг цели. И я достигну ее, просто чуть позже. У меня никогда не было сомнений на этот счет. Единственный вопрос состоял в том, как это сделать. Или, чтобы быть более точным, кто? Итак, когда все успокоилось, Я выскользнул в ночной город. Надел наушники и отправился в путешествие на высотном экспрессе. Ночь для паркура выдалась удачная, прохладная и ясная. Я поставил Badgy Holly, Think it over, затем Crane Waiting Hoping и What to do. Потом перед тем, как спуститься на улицу, я остановился на крыше и переключился на Moza Ellison. Выбор показался мне правильным. Пока я добирался до своей камеры хранения, слушал Pretenders, и так мне было хорошо. Пой Крисси. Зайдя в камеру, я закрыл за собой дверь и достал папку с набором документов для разных персоналей. Я сел на чемодан и стал листать их. Кто на сей раз подойдёт лучше всего? У меня было более десятка вариантов, каждый для своей ситуации. Полный комплект удостоверений личности, кредитных карт и так далее. Эти штуки достать несложно, нужны лишь подходящие связи и немного налички или биткоинов, что обычно лучше. Так называемый «даркнет» все упростил и удешевил, но здесь лучше работает криптовалюта, чем наличные, что безопаснее. Поэтому получить новые документы недорого и несложно, и у меня всегда был на готове запас крутых ID. В кофре, на котором я сидел, помещалось дополнение к каждой личине – по реке, одежды и тому подобное. В их создании мне помогает Маник, особенно с деталями и аксессуарами. Ей неизвестно, какую из масок я использую и когда, что было бы чересчур, ведь я не собираюсь рассказывать ей о своих планах, это необдуманный риск даже с Маник. Но забавно ведь, что кто-то наденет эти вещи, и она старается сделать их как можно лучше. Я изучил каждую маску продумывая, как применить её с данного момента. Какую выбрать? Пожилой художественный критик? Возможно, это соответствует месту действия, но у меня не было реального подходящего сценария. Я рассмотрел пару других. Большой толстяк. Он войдёт, у него случится сердечный приступ, я дождусь момента, когда все в панике забегают вокруг. И у меня был костюм для толстяка, висел прямо за моей спиной. Но возникнет та же проблема, которая помешала выполнению плана А. Эти охранники не запаникуют, они слишком опытные. В ту же секунду, как большой толстяк грохнется на землю, они отключат свои предохранительные устройства и станут искать злоумышленника. А их через чур много. Я отложил в сторону толстяка и стал искать дальше. Мне надлежало стать кем-то, кто помог бы отвлечь охранников и заставить их делать то, что нужно мне и при этом оставить мне свободу действий. Каждая моя маска зависит от того же отвлекающего манёвра, и каждая упирается в ту же проблему. Слишком много первоклассных охранников. Что сработает с такими парнями? Они намного лучше обычных охранников по найму, как и совершенно новый подход к обеспечению безопасности. Что может принудить их оставить мне лазейку? Ведь и нужно было всего 5 секунд а эти ублюдки не дали даже двух. В конце концов, мне пришла в голову одна мысль. Проблема была не в отличной подготовке или количестве охранников. Реальная загвоздка состояла в том, что подобная операция слишком сложна для одного парня, даже для меня. На самом деле, мне нужны были два человека: один, чтобы отвлекать, другой вести игру. Это имело смысл. Правда, в отношении второй персоны, кто? На всём свете не было никого, кому я мог бы довериться, то есть совсем никого. И зачем мне помощник, которому я не доверяю? Дурацкая идея. Я выкинул её из головы и пролистал папку до конца возможностей, но ничего реально. Один момент. Один малюсенький чёртов момент. Время от времени к вам что-то прилетает с левого поля. Если вы хоть в чём-то понимаете толк, то поднимаете эту штуку, рассматриваете её, и в 9 случаях из 10 бросаете обратно на левое поле. Но десятый случай. Десятое правило Райли: всегда есть по крайней мере два взгляда на вещи. Я осознал, что моя проблема в том, что мне нужен второй человек, но я не знал никого, кому мог бы доверять. У меня не было друзей, но честное слово, как можно доверять врагам? А их у меня было много. Если только у меня возникла мысль, если взглянуть на проблему с другой стороны, то фактически я мог бы доверять своим врагам. Я мог доверить им делать одно и то же каждый раз, блин, они всегда действовали бы в собственных интересах против моих. Это и делает их врагами. Если я знаю, что они пытаются соблюсти свои интересы и навредить мне, То мне остаётся лишь поставить ловушку с расчётом на то, что они поступят именно так. И чтобы они не думали о своих действиях, на самом деле они будут выполнять что-то другое, что-то способное мне помочь. Я не сомневался, что нашёл ответ. Положив папку на место, я вновь включил музыку, чтобы всё обдумать. Идея пришла с левого поля, поэтому я поставил реальную космическую музыку с левого поля. Ино. Music of Airports. Я закрыл глаза, позволив унести себя в космос, в огромное открытое пустое пространство. Я размышлял. Я размышлял о врагах. Список моих врагов обширен, но он сокращался по мере того, как я обдумывал, кто из них подойдёт мне, кто схватит наживку, какая будет наживка и, самое главное, кого из них я хотел бы поймать на крючок. И потом я вспомнил об одном, который здорово навредил мне, и я не смог его простить. Я припомнил все его сильные и слабые стороны, привычки и пристрастия. Мне действительно хотелось, чтобы это был он, и я повторно проанализировал его кандидатуру. В конце концов я решил, что он и в самом деле подходит, идеально. Отлично. Шаг второй. Как поставить ловушку и кто из моей папки с новыми людьми сделает это лучше? Не знаю, сколько времени я просидел в раздумье над чемоданом. Знаю только, что Ино перестал играть, и я отсидел себе задницу, значит, прошло немало времени. Это не имело значения. Значение имело то, что я придумал план, я знал, кем стану. И более того, у меня был нужный враг. Глубоко вдохнув, я улыбнулся. Всегда есть выход, сказал я, открывая папку с ID и вытащил из середины пачки одну фотографию. Вот он. Я взглянул на фотографию. Что ж, будет прикольно. Он многим не нравился. Мелр оглядел бывших спецназовцев, собравшихся у пульта управления системой безопасности в выставочном зале. Но у него не было врагов. В смысле, никого, кто хотел бы убить его, кивая, согласился Снайдер. "Блин", произнёс Сабо. "Я много раз хотел убить его, но не всерьёз". Все молчали, надолго задумавшись. Молчание нарушил Тримейн. Хмм, не думаю, что это один из ракхадов. Что за фигня, возразил Мелри. Они все добрые фанатики. Им надо, чтобы всё прошло гладко и спокойно, согласно кивнул Сабо. Они прекрасно себя проявили. Хмм. Тейлор нахмурился. Эта девка, которую он трахал, Она так расстроилась, прямо вся обрыдалась, сказал Снайдер. Зачем ей убивать его? Нет, в смысле не она, но, знаете, Тейлор покачал головой. Может, кто-то ещё, знаете, кто был с ней раньше? И тот мужик мог типа риновать? Они с минуту размышляли об этом. Первым заговорил Сабо. Не, не прокатит. Тримейн разразился матерной тирадой, но его каджунский выговор смягчил брань. «Такие вещи время от времени случаются, так что если не тёлка, то какого чёрта, а, лейтенант?» Сабо пожал плечами и почесал щетину на подбородке. «Не знаю, может быть...» Он осёкся, склонив голову на бок. «Что?» — спросил Снайдер. «Он говорил что-то незадолго до того, как это случилось», — медленно сказал Сабо. «Как борода меняет лицо человека и чьё лицо она изменила?» Что за хрень возмутился Тейлор? Блин, удивился Тримейн. Эта тёлка уродливая, но у неё нет бороды. Но если Тримейн прав, подхватил Сабо. Конечно, я прав, заявил Тримейн. В чём прав, лейтенант? Насчёт бороды этой тёлки? Здесь и сейчас есть только один парень с бородой, заметил Сабо, не считая ракхедов. Этот метросексуал Да "Он просто душка", заметил Шнайдер. "Угу", он, Миллер, ответил Сабу. "Летенант этот чувак ну никак не мог бы напасть на шефа", сказал Тейлор. "Но кто-то напал", откликнулся Сабу. "Кто-то с бородой". Он огляделся вокруг. "Можете придумать, кто ещё подходит?" Все молчали ещё с минуту. "Ну ладно", прервал молчание Тейлор. "И что же нам делать с этим чуваком?" А вот что я придумал, начал Сабо и его парни преддвинулись ближе к нему. Должен признаться, сказал Рендел, что никогда не присутствовал на более волнующем открытии. Он сидел в застеклённой нише их кухни, служащей уголком для завтрака, а Катрина устроилась напротив. Пустые тарелки были отодвинуты в сторону. Катрина нахмурилась. Ей в лицо било утреннее солнце, подчеркивая припухлость под глазами из-за вчерашнего шампанского и недосыпания. Она дотянулась до реостата, контролирующего прозрачность оконного смарт-стекла. Солнце поднялось над верхушками деревьев и светило слишком ярко. Повернув ручку на стройке, Катрина затемнила тон окон на одну отметку, потом еще на одну. Я предпочла бы что-то менее волнующее, продолжая хмуриться, она сделала глоток кофе и раскрыла утреннюю газету. Тайс отреагировала слабо. Рендел пожал плечами. Не беспокойся, уверен, пост будет в восторге. "А это по-твоему хорошо?" спросила Катрина и, вздохнув, чуть улыбнулась. Хотя оно стоило того, чтобы увидеть выражение лица Эрика. Рендел фыркнул. «Я не знал, что он способен испытывать другие эмоции, помимо осуждения». «Конечно, способен», — откликнулась Катрина. «Удивление и гнев, например». «А какую гримасу он скорчил вчера вечером? Как бы ты назвала ее?» «М-м-м», — задумалась Катрина, — «может быть, брезгливое порицание?» Кивнув, Рэндалл отпил кофе. «М-м-м», — промычал он, — «мне нравится». Они немного помолчали. Но, господи, бедная Анжела. Должно быть, для неё это катастрофа. Для её дружка даже хуже, заметил Рендел. Он мёртв. Трудно представить себе Анжелу с этим, этим. Катрина покачала головой. Не можешь сказать вслух, спросил Рендел. О мёртвых дурно не говорят? Что-то в этом роде. Что ж, вздохнул Рендел. Кто-то иногда кого-то любит. Вряд ли то, что происходит в подсобке, можно назвать любовью, заметила Катрина. Это верно, мы не пробовали, так что Рендел, прекрати. Ведь человек умер. Не спорю, ответил он, мельком взглянув на часы. Ой, я опаздываю. Куда опаздываешь? спросила Катрина. Рендел встал. Ох, среди всей этой суеты забыл тебе сказать, еду на север штата в аукционный дом Басбис никогда о таком не слышала. Ну, на севере штата, пояснил Рендел, и говоря о аукцион, я имею в виду вот что. Коробки с фермерскими инструментами и старой энциклопедией, и время от времени голова лося. На самом деле, это повод не приходить сегодня в музей, да? снова нахмурившись, спросила Катрина. По сути, нам не нужна голова лося. И, господи, Рендел, у нас ещё так много, замолчав, она покачала головой. Так много работы по устранению ущерба закончил за нее Рэндалл. Привести все в порядок и так далее. Твой брат Тим гораздо лучше меня справиться с вещами такого рода. Полагаю, мне тоже нужно пойти, но даже и так... Если эта поездка оправдает себя, у музея появятся новые звезды на погонах, сказал Рэндалл. Старый мистер Басби считает, что они обнаружили Мазаччо. Это картина или автомобиль? «Обычно картина», — ответил он. «С пятнадцатого столетия до нас дошло совсем мало автомобилей». «И этот мистер Бисбо понимает толк в живописи?» «Базби», — поправил ее Рэндалл. «Какой бы невероятной ни казалась возможность этого, я пренебрегу своим долгом, если не проверю». Он встал, чтобы убрать тарелки. «И мистер Базби уверяет, что если я приеду сегодня, то буду на шаг впереди конкурентов. Метрополитен-музей...» продолжать заполнять нужные бумаги на получение полного бака бензина для поездки. Он поставил грязные тарелки в раковину. Так что если можешь освободить меня на день, я поеду. Наклонившись, он поцеловал её. И даже если картина поддельная, обещаю привезти тебе что-нибудь замечательное. Прошу тебя, перебила она только не голову лося. Конечно, нет. Не для тебя. Ты заслуживаешь чего-то гораздо более утончённого. Может быть, собрание британской энциклопедии 1964 года, в котором не хватает 14-го тома. «Звучит потрясающе», — произнесла Катрина. «Мне никогда не нравился 14-й том». «Так что я могу вернуться поздно». Приподнявшись, она притянула к себе его лицо для долгого поцелуя. «Ммм, надеюсь, не слишком поздно». Слушайте, лейтенант. Тримейн просунул голову в дверь выставочного зала и Сабо поднял на него взгляд. Здесь какой-то мужик из ФБР хочет с вами поговорить. Сабо прищурился. Смерть шефа Блэцко, убийство. Сабо не сомневался, что это не просто несчастный случай, что бы ни говорили тупоголовые местные копы. И Сабо взял дело на себя. Он пробыл в музее без сна больше суток, и он устал. Его спецназовская выучка включала в себя долгое пребывание без сна, и он мог бы легко оставаться на вахте ещё сутки или двое, если было надо. Несмотря на это, он устал, глаза у него были словно наполнены мелким песком. "О чём он хочет поговорить?" потирая левый глаз, спросил Сабо. Тремейн дёрнул плечами. Он не сказал, только что хочет поговорить с ответственным за безопасность. Это всё. В смысле, он федерал, добавил Треймен, как будто это всё объясняло. Может, так оно и было. Чего бы ни добивался этот мужик, нельзя отказывать в беседе агенту ФБР. Итак, Сабо глубоко вдохнул, сделал знак Тейлору оставаться у пульта контроля за системой безопасности, а сам последовал за Трейменом в холл. Через входные двери музея в холл лился утренний свет, и Сабо остановился в дверном проёме, моргая от неожиданного сияния. "Сюда", произнёс Стреймен, подталкивая Сабо к нише, в которой для вчерашнего торжественного открытия был оборудован бар. Сабо увидел фигуру в сером костюме, стоящую к нему спиной. Мужчина держал в одной руке очки, а другой тёр лоб, словно пытаясь избавиться от головной боли. При приближении Сабо человек в костюме обернулся, нащупал очки и водрузил их на нос. На секунду Сабо сумел увидеть через стекла очков стойку бара. Искажение было невероятным, а линзы настолько толстыми, что Сабо не мог взять в толк, как мужик вообще что-то видит. Но этот агент ФБР очевидно видел. Выпрямившись, он взглянул на Сабо. «Лейтенант Зарбо?» — спросил мужчина. «Сабо». Поправил тот, оглядывая ФБРовца. Это был мужчина среднего роста и телосложения, с редеющими рыжевато-каштановыми волосами, пышными усами и очками. И он, не мигая, смотрел на Сабо, ожидая большего. «Они называют меня лейтенантом, поскольку привыкли к этому. В настоящее время я штатский, из Блэкхэт». «Понимаю», — произнес федерал. «Я спецагент Шургин, ФБР». И он показал свой значок, но не протянул руку для пожатия, поэтому Сабу лишь взглянул на значок и стал ждать. Шургин прищурился, и этот прищёр выглядел очень странно через толстые линзы очков. Насколько я понимаю, вы модернизировали систему безопасности музея. Не я лично ответил Сабу. В последний момент он отдёрнул себя, чтобы не сказать: "Сэр". Что-то в этом человеке раздражало его. Но я занимаюсь ею в настоящее время. Беспрецедентная технология, первоклассная. Шоргин кивнул. У кого есть доступ к системе? У меня, ответил Сабо. И у пары ребят из Тибюрона. Тибюрона переспросил Шоргин. Они проектировали её, устанавливали, пояснил Сабо. И вы им доверяете? В его тоне прозвучало удивление по поводу идеи доверять кому-либо, мол, если доверяете, то вы идиот. Сабу мысленно отмахнулся от него. «Полностью, я знаю большинство из них. Они из команды». «Из какой команды, лейтенант?» Сабу перевел дыхание. Этот ФБРовец явно действует ему на нервы. Может, таков его метод, способ вывести человека из себя и выведать правду? Если даже так, это здорово доставало, и Сабо не собирался поддаваться. «Из команды морских котиков, у всех высший уровень допуска!» «М-м-м», промычал Шургин, «кто-то еще?» «Куратор музея, Миллер». Шургин кивнул и оглядел холл. Сабо засомневался, что тот действительно что-то видит. Могу я предположить, что эта замечательная модернизированная первоклассная система включает в себя видеонаблюдение? Ну и козёл этот мужик. Однако Сабо сразу напомнил себе, что с ним бывало и похуже. "Разумеется", ответил он. "Запись хранится 2 недели". Продолжая смотреть в сторону Шургин сказал: "Мне нужен доступ к архиву видеонаблюдений". "Ладно", произнёс Сабо. "Скажите мне, какова ваша цель?" Он си есть основание полагать, что будет предпринята попытка украсть драгоценности. Преступником, которого мы воспринимаем со всей серьёзностью. И вы полагаете, этот парень может пройти мимо электроники и моей команды и рэг и ранцев? Шорген взглянул на Сабу и снова прищурился. Он считает, что может. Возможно, он прав. Это вроде как его специальность. Сабо покачал головой. Он был совершенно уверен, что никто не сможет пройти мимо всей охраны, электронной системы и спецназовцев. «Должно быть он Человек-паук или что-то в этом роде?» «Так и есть», — без тени улыбки подтвердил Шургин. «Он эксперт в паркуре. Полагаю, вы об этом слышали?» Сабо кивнул, но Шургин, не заметив этого, продолжил. «Это значит, он может добраться до цели из любой точки, даже неожиданной». И он пользуется этой техникой его осуществления невероятных и успешных краж по всему свету. Он умеон безжалостен, беспощаден и для достижения своих целей не остановится перед убийством. При слове убийства Сабо вздрогнулся. Если этот супервор уже попытался ограбить музей и при попытке убил шефа, вас проинформировали о том, что произошло здесь вчера вечером агент Шургин Это может быть связано. Именно поэтому я здесь, с раздражением произнёс Шургин, потеребив указательным пальцем усы. Вчерашняя попытка была не последней. Он вернётся снова, и снова будет пытаться, пока не добьётся успеха, и если надо будет, то без колебаний убьёт снова, если только мы его не поймаем. Он поднял бровь, которая почему-то напоминала неестественно густую полоску меха над толстыми линзами. Эта выставка может серьёзно повлиять на нашу национальную безопасность. Кража любого из экспонатов будет иметь катастрофические дипломатические последствия. Он снова прищурился, глядя на Сабу. Понимаете, лейтенант? Конечно, ответил Сабу. Кто этот человек? Человек по имени РВ Колон, сказал Шургин и зачем-то добавил. Он француз. Сабо отвёл спец агента Шургина в конференц-зал с видеомонитором и видеомагнитофоном. И тот принялся просматривать записи видеонаблюдений с камер системы безопасности. Сабо оставил там агента, который неестественно скрючился у экрана, всматриваясь в него через толстые линзы. Сабо вернулся на свой пост у пульта контроля системы безопасности, где его ждали спецназовцы. Миллер сегодня не придёт, сообщил Тейлор при приближении Сабо. Только что приехала его жена и сказала, что его не будет. Почему? Не знаю, пожал плечами Тейлор. Подружки шефа тоже нет. Наверное, убивается из-за шефа, предположил Тримейн. Угу, хмыкнул Снайдер. Думаешь, Миллер тоже? Вот он замешан, наверняка, держался бы в стороне, заметил Меллли. Возможно, сказал Сабо. А возможно, у него есть легальная причина. Он быстро изложил им суть сказанного спец агентом Шургиным. Лягушатник удивился Снайдер. Думаешь, шефа убил какой-то лягушатник? Он фыркнул и покачал головой. Почему нет? Среди французов тоже встречаются подонки, с обиженным видом произнёс Тремейн. У нас в училище были парни из Марселя, такие говнюки. Вы же знаете, любой может напасть на другого человека, сказал Сабу. Дело в том, что мы не знаем. Ну, я имею в виду, Миллер не пришёл сегодня. Конечно, это кажется подозрительным, но нам нужно принять во внимание и другого парня. Зачем? спросил Мелри. Шеф говорил про бороду, а потом борода куда-то смывается. ФБР не станет валять дурака и тратить время попусту, заметил Тейлор. Он сказал о легушатнике, и у него есть для этого основания. Ну, конечно, протянул Мелри. Все мы знаем, какое у нас умное и эффективное правительство, да? Что за хрень ты несёшь? возмутился Тейлор. ФБР лучшее в мире в своей области и Просто я говорю, что мне нужно какое-нибудь долбаное доказательство, не менее горячо возразил Мелри. Нельзя просто прекратите, велел Сабо, и парни замолчали. Мы не можем копать под Миллера, пока его здесь нет. А если это лягушатник, и мы упустим его, то окажемся настоящими мудаками. Он оглядел свою небольшую группу. Мы не сбрасываемся со счетов Миллера. Ничего и никого. Пока не поймаем того, кто убил шефа, но Миллер никуда не денется. Он женат на Катрине Эберхард, чёрт побери. Так что в данный момент сосредоточимся на французе, о'кей? После краткого раздумья все закивали. Хорошо, сказал Сабо. Давайте наметим боевые позиции.